Николай Губанов. Следователь, получивший в производство дело об убийстве владельца Семёновича Астахова, солиста Большого театра, заслуженного артиста РСФСР, оказался в думчивом и тщательном, но при этом раздражающе медлительном. На вид лет примерно 40 или около того, полноватый, в очках, напоминающий старательного бухгалтера, сводящего годовой баланс. Он неторопливо задавал вопросы и записывал в протокол ответы аккуратным, некрасивым, но разборчивым почерком. К этому следователю по фамилии Дергунов Николай Губанов привёл сотруднику уголовного розыска, имя которого сообщил, выполняя данное накануне обещание, брат Миша. Оперативник Саня Абрамян оказался знакомым. Николай знал его ещё по давней краткосрочной работе в уголовном розыске. Впрочем, сейчас Абрамян был уже не простым опером в одном из отделов Московской области, а начальником отдела. Впрочем, сейчас Абрамян был уже не простым опером в одном из отделов Московской области, а начальником отдела. Тот, выслушав Губанова, щёл, что имеет смысл не теряя времени допроситься под протокол, и они вместе поехали в прокуратуру к следователю. Там явно какая-то месть, говорила Бромян, сверкая яркими тёмными глазами. Ты только представь, на рояле свечи расставлены, догоревшие, конечно, к тому моменту, как всё обнаружилось. Рядом на кушетке покойник лежит, на груди фотографии какой-то девахи и записк по-иностранному. На столе пустая бутылка из-под водки, а в мусорке упаковка из-под импортного лекарства. «Судмедэксперт, который выезжал с группы, сразу сказал, что это сильное и снотворное, и если его с водкой принять, то эффект, как говорится, гарантирован». «Так, может, самоубийство?» — предположил Николай. «Таблетки под водочку и тихий отход». «Как же самоубийство?» — фыркнул Саня. «А свечи с затейливым рисунком зачем? А карточка с запиской?» «Ну, мало ли. Несчастная любовь, всё такое». Человек творческий, мало ли какие затеи в голову придут. А что в записке-то? Может, она предсмертная с объяснениями? Так какого хрена она тогда непонятно на каком языке написана? Написал бы по-русски, чтобы всё понятно было. А тут он удручённо махнул рукой. Отдали спецам в институт иностранных языков. Они сказали, написано по-французски. Мне пришлось убить того, кого я обидел. Ну, приблизительно что-то в таком роде. Но при смерти ну как-то не похоже. Да ты сам подумай, Коляныч, стал бы человек, который хочет с собой покончить, выбрасывать в мусорку пустую упаковку от таблеток. Глупо же. Если этот Астахов был таким аккуратистом и не хотел после себя беспорядок оставлять, то и пустую бутылку выбросил бы. И вообще прибрался, а там такой свинарник, страшно сказать. Ха, ветки, бутылки, огурки. У Остахова вечером куча гостей было. Похоже, кто-то из них подзадержался, остался последним и травонул хозяина. Подсыпал ему таблеток в водку. Потом устроил эту декорацию со свечами и фотографией и смылся. Ладно, чего гадать, вскрытие покажет. Бутылку экспертам отдали, и они тоже работают. А что сами гости говорят? «Вы их всех нашли?» «Как же! Всех!» Недовольно пробурчал Абрамян. «Пока только двоих отловили. За остальными по всей Москве ребята носятся. Это ж такая публика, которая на рабочих местах с девяти до шести не сидит. Музыкант всякие, журналисты, критики, деловые и прочая богема». «У него мать где-то под Иркутском живет. Может, она знает, кто эта девушка на фотографии?» задумчиво произнёс Губанов. Мать-то нашли? Сообщили ей? Созванивались с местными ещё вчера, пока толку никакого. Вот потому я и считаю, что тебе надо срочно со следователем побеседовать. У нас каждый свидетель на вес золота, а ты с Остаховым виделся в вечер убийства. И вот теперь Николай Губанов сидел в кабинете следователя Дергунова, и добросовестно и подробно отвечал на вопросы. «Как давно вы знакомы с потерпевшим Астаховым?» «Несколько лет, с тех пор, как мы снимаем дачу в Успенском». «У вас близкие отношения? Доверительные?» «Я бы так не сказал. Между нами не было того, что называется крепкой мужской дружбой, но мы подолгу общались на всякие нейтральные темы, и я бывал у него в гостях». Губанов старался тщательно выбирать слова и по мере сил правильно строить предложение, и это требовало немалых усилий. Он не был мастером устной речи, но перед следователем хотелось выглядеть достойно. «Вы пивали вместе?» «Конечно», — улыбнулся Николай, — «как же без этого?» «Потерпевший рассказывал вам о своей личной жизни». «Очень скупо». давал понять, что у него нет отбоя от женщины и что его это не огорчает. Потерпевший когда-нибудь объяснял вам причину, почему он не женат. Владилен считал, что для поклонниц их кумир должен быть досягаемой мечтой, доступной. Он сам так выражался. Он полагал, что женатый кумир никогда не сможет иметь столько влюбленных в него женщин и девушек. Потому что никто не станет мечтать о мужчине, обременённом семьёй, и неистово обожать его. А пока они мечтают, они прорываются на спектакли и концерты, караулят у служебного входа и возле дома, дарят цветы и сувениры, бурно аплодируют. Для владельен это было важно. Он купался в их обожании, подпитывался им. Ну и кроме того, Николай замелся. Он не был уверен, нужно ли говорить об этом. Да, следователь поднял на него глаза, оторвавшись от протокола. Что вы хотели добавить? Губанов глубоко вздохнул. Владелену нравилась свобода. Я не имею в виду распущенность ни в коем случае, но он стремился хотя бы в чём-то быть свободным от обязательств. Он несколько раз упоминал о том, что расписание репетиций, выступлений, гастролей, мастер-классов, занятий с учениками в Гнесинке и всего прочего накладывает очень много ограничений. Он почти не волен распоряжаться собой. Но у него было такое выражение: "Обслуживание глотки это большой труд". То есть нужно чётко следить за режимом дня, питанием, здоровьем, физическими нагрузками. чтобы петь так, как пел Остахов. Ему хотелось хотя бы в личной жизни быть свободным от слова надо. Я понятно объяснил. Да, вполне, кивнул Дергунов. Значит, вы заходили к Остахову позавчера вечером. Заходил. Зачем? У вас было к нему какое-то дело или он сам вас пригласил? Николай почувствовал, что устал. Говорить правильными длинными фразами, как это делают умные образованные люди, было тяжело. Он решил, что произвёл уже достаточно впечатления на Дергунова, можно отпустить вожжи и разговаривать нормальным языком, привычным и простым. Да я просто вышел прогуляться перед сном, проходил мимо, вижу, владелен сидит на крылечке и курит. Я и подошёл поздороваться. В котором часу это произошло? Около 11:00 вечера. Может, в начале двенадцатого. И что было дальше? Вы поздоровались и Я подошёл и присел рядом. Почему? Вы хотели о чём-то поговорить или Остахов сам вас позвал? Хороший следователь, одобрительно подумал Губанов. Дотошный, ни одной мелочи не упустит. Вот бы Мишке таким же стать. Но ведь не станет кишка танка. Ум он-то Бог его не обидел, да только ум этот не в ту сторону направлен. Эх, обидно. В доме владельна все окна были на распашку. Я видел, что там полно гостей, музыка доносится, голоса, смех. В общем, народ веселится. А хозяин сидит один на крыльце. Меня будто по сердцу резануло, понимаете? Печальный, одинокий. Я подумал, что, может, нужно поддержать как-то или просто побыть рядом. То есть он вас не звал, не приглашал. Нет, покачал головой Николай. Я сам подошёл. Хорошо. О чём вы говорили? Да так, ни о чём особенном. Немножко о футболе, немножко о погоде. Владелен обычно разговорчивый, всегда в центре внимания, любит рассказывать Особенно про поездки на гастроли всякие смешные истории вспоминает и анекдот травит. А тут сидел и еле-еле слова из себя выдавливал. То есть был подавленным. Ну, наверное, можно и так сказать. Как вам показалось, Николай Андреевич? Остахов был именно подавленным или, например, испуганным или просто расстроенным? Губанов не очень уловил разницу между подавленным и расстроенным, но следователю, конечно, виднее, особенно такому дотошному и внимательному. А вот был ли владелен испуганным? Пожалуй, нет. Да точно нет. Понятно, почему Дергунов спрашивает об этом. Возможно, среди приехавших на дачу гостей оказался кто-то, кого Певцу стоило бояться. Кто-то, кто знал о владелении что-то нехорошее или даже опасное. шантажировал его или угрожал. Но Остахов несло у не меня обмолвился ни о чём таком. Николай отчётливо помнил исходящий от сидящего рядом соседа запах одеколона, смешанный со свежим перегаром, и тихий, какой-то монотонный голос, безразличный, угрюмый. "А какой смысл?" проговорил Остахов, когда обсуждали победу торпеды в недавнем матче. Какой смысл во всех этих играх и этих победах? В этих голах и очках нет никакого смысла. Николай удивился, но спорить не стал, хотя и не был согласен. Заговорили о погоде, о том, что давно не было дождя и даже ночью не наступает освежающая прохлада. И снова владелен сказал что-то о смысле, дескать, какой смысл думать об этом и переживать, если мы всё равно не можем ни на что повлиять или что ты изменить? Нет, твёрдо ответил Губанов. Испуганным он не выглядел, в этом я уверен. Потерпевший не называл вам имена гостей, которые позавчера находились у него на даче. Может, не имена, а должности, места работы. «Да я не спрашивал», — пожал плечами Губанов. «Какая мне разница? Все равно я никого из них не знаю». «Ну да, ну да», — понимающий покивал следователь. Они проговорили почти два часа. Николай сперва во всех деталях описал свою последнюю встречу с Астаховым, затем пошли вопросы о более ранних событиях. Что рассказывал Астахов о себе, о своей жизни, о своих женщинах, О бунтригах в театральной среде, кто к нему приезжал за все годы, что Губанов был знаком с соседом? С кем из соседей по даче Остахов общался, с кем дружил, кто был вхож к нему в дом? Что говорят о владелении Семёновиче в посёлке? Не ходят ли какие сплетни о нём? Какие напитки предпочитал употреблять потерпевший и много ли мог выпить за раз? В конце Агубанов внимательно прочитал протокол, написал, что замечаний и дополнений не имеет, поставил подпись и уже уходя, вдруг спросил: "А какое у вас образование, товарищ Дергунов?" Тот глянул недоуменно, помолчал немного, будто осмысливая неожиданный и не вполне уместный вопрос. "Выше? А в чём дело? Почему вы интересуетесь?" "Я же кадрович", улыбнулся Николай. "У нас в системе МООП острая нехватка квалифицированных кадров. Вот я и хотел узнать, где готовят таких хороших следователей?" Ах, это лицо Дергунова, слегка напрягшееся, снова расслабилось. "У меня не профильное образование. Я окончил педагогический, по диплому учитель истории." Наследственную работу направлен по Комсомольской путёвке, но мне очень повезло с наставником. Знаете, бывают такие старые опытные сотрудники, которые хорошо умеют объяснять, передавать свои знания, натаскивать одним словом. А про ваши кадровые проблемы я наслышан. Но если честно, то и у нас не лучше. Да понятно, что не лучше. Откуда хорошим следователем взяться, если уголовный процесс в том виде, в каком он существует в середине 60-х, имеет всего 5 лет отроду. До нового уголовно-процессуального кодекса, введённого в действие с 1 января 1960 года, предварительное следствие регулировалось кодексом, принятым ещё в начале 20-х годов, да и на него с течением времени внимание обращалось всё меньше и меньше. Если по общим уголовным преступлениям положения закона более или менее выполнялись, то по делам, имевшим хотя бы минимальную политическую окраску, сотрудники НКВД должны были руководствоваться различными уголовно-процессуальными актами, так называемого чрезвычайного характера. Актов этих принималось великое множество, и они вынуждали проводить следствие очень быстро. в усечённом виде и с усечёнными требованиями к доказательствам, а также запрещали кассационное обжалование приговоров. Иными словами, твори, что хочешь, никто тебя не проверяет и никто тебе не указ. В результате предварительное следствие подчинялось вообще не закону, а различным особым режимам, предусмотренным для разных категорий дел. После смерти Сталина за кодификацию уголовно-процессуального права взялись всерьёз. Приняли сначала основы уголовного судопроизводства, а потом и новые УПК. Но ведь тех, кто работает в следствии, нужно обучить работать по новым правилам. Сам Николай Губанов в институте не учился, высшего образования не получал, но прекрасно понимал, что и как должно происходить. чтобы на практической работе оказались квалифицированные следователи. Сперва умные люди, учёные и специалисты должны как следует изучить новые законы, понять, что стоит за каждой строчкой и за каждым словом, написать толковые подробные учебники, подготовить плеяду преподавателей, которые будут науку нового уголовного процесса доносить до учеников, студентов. Потом эти студенты должны провести в стенах своих вузов столько-то лет, прийти на следственную работу и начать набираться опыта. На это тоже нужно отвести лет 5 как минимум. Только тогда можно надеяться, что расследованием преступлений станут заниматься толковые и знающие специалисты. А сейчас, в середине 1966 года, разве можно на это рассчитывать? Понятно, что нельзя Кадрявику Губанову это было более чем очевидно. Такие как Дергунов встречались пока крайне редко и могли рассматривать столько как случайное везение, а не как закономерность. Да и то, лишь в прокуратуре, куда несколько десятилетий назад передали следствие. В МВД, которое теперь называется МООП, следователи появились не так давно. Если учесть, какие низкие требования предъявляются к уровню образования сотрудников, можно себе представить, какова квалификация этих следователей. Спасибо, хоть читать умеют, могут открыть кодекс и посмотреть, что там написано. Если захотят, конечно. Взять того же Мишку, младшего братца. Всего три курса пока отучился, а уже назначен на должность. И ладно бы еще, если бы он действительно хотел стать хорошим профессионалом. Все-таки парень он способный, учителя еще в школе это отмечали. С его мозгами он до многого бы мог и сам дойти, не дожидаясь, пока его научат, было бы желание. Так ведь нет у него такого желания, как не обидно это признавать. Быть следователем, носить форму с погонами, иметь в кармане удостоверение... Города представляться следователь Губанов Михаил Андреевич. Вот что ему нравится: допрашивать, строго посматривая из-под нахмуренных бровей, разговаривать с подследственными вкрадчивым и извечным тоном, выглядеть великодушным и понимающим, общаясь с потерпевшими и обставляя всё так, будто расследование дела и привлечением виновного к ответственности он делает огромное одолжение, приносит великое благо. Причём совершенно бескорыстно и безвозмездно. Наслаждаться властью. Эх, Мишка, Мишка. Саня Абрамян на протяжении всего допроса тихонько сидел в уголке, но ничего не записывал, не задавал вопросов и даже, кажется, не слушал. То газетой шуршал, то в окно смотрел. И чего он тут отсиживает, с неудовольствием думал Губанов. Время от времени поглядывай на давнего знакомого. Неужели работы никакой нет? Лучше бы делом занимался. Преступников ловил, а не сидел, сложа руки. Ну и что? Папивку, весело предложил оперативник, когда они вдвоём с Губановым вышли на улицу. Здесь рядом забегаловка есть. Грязноватая, конечно, но зато у них закусь дельная. Николай посмотрел на часы. На службу возвращаться смысла уже нет. Его отпустили с обеда до конца рабочего дня. Встреча со следователем — причина более чем уважительная. Тем более такое важное дело. Убийство не кого-нибудь, а солиста Большого театра. «Можно», — согласился он. В полуподвальном помещении с затейливо выписанной вывеской «Пиво-воды» Действительно было не очень апрятно, зато к пенному напитку можно было взять тарелку варёных креветок, крупных и сочных. Кроме того, имелись бутерброды с солёным салом на чёрном хлебе и с солёной рыбкой на белом. Свободного стола не нашлось, и Николай с Саней присоседились к двум мужикам с испитными лицами, которые оглядываясь плескали в кружки с пивом водку из спрятанной под пиджаком бутылки. Ну да, пиво без водки — деньги на ветер. Мужики, прихлёбывая ёрш, азартно обсуждали недавно подписанный договор с итальянским концерном «Фиат» и перспективы производства советского автомобиля новой модели. — Тоже будем на хороших машинах ездить, не хуже и их них! — радостно предвкушал один из соседей по столу. — Эх, мы не доживём. Пессимистично возражал второй. «Говорят, еще даже место не выбрали, где автозавод будет. Потом сто лет будут строить. А когда построят, то машины будут делать полное дерьмо». «Чего это дерьмо-то? У итальянцев отлично получается, а мы чем хуже?» «Мы лучше», — наставительно произнес изрядно нетрезвый пессимист. Только через 100 лет это будем уже не мы, а неизвестно кто. И нам с тобой всё равно, новая машина не достанется. Тема будущих советско-итальянских автомобилей так увлекла и возбудила потребителей Ерша, что они не обращали ни малейшего внимания на губановы и Абрамяна. которые методично чистили креветки, запивали их пивом и очень тихо сблизив головы говорили о своём. А чья карточка была известна? поинтересовался Николай. Следователь Дергунов и ему показал ту фотографию, которую нашли на теле покойного пивца. Но Губанов честно ответил, что не знает, кто это и никогда эту девушку не видел. "Пока нет", ответил беззаботно Саня. Те двое, которых мы нашли, ее не опознали. Но, в принципе, идея понятна. Какая-то любовная история в прошлом. Деваха брошена, объявился мститель. Или брат, или отец, или муж, или жених какой-нибудь. Сейчас главное — разыскать и хорошенько потрясти всех, кто был у Астахова в гостях. А дальше все раскроем за пару дней. Делов-то. Установим девицу с фотографией, возьмём в оборот её саму и её окружение. Кто из них по-французски говорит, тот и преступник. Наверняка окажется, что он и на даче у Астахова в вечер убийства был. Ничего сложного. Что-то ты не особо задницу рвёшь свидетелей искать, — неодобрительно заметил Губанов. Полдня ничего не делал. Сидел у Дергунова и газетку поочитывал. А теперь пиво со мной пьёшь. Большим начальником заделался, что ли? Всю работу на подчинённых перевалил. А ты поработай в розыске, как я, сразу начнёшь синить возможности тихо отсидеться, обиженно огрызнулся Абрамян. Тот-то я смотрю, ты год всего пропахал на земле и на бумажную работу свалил. С 9 до 6 и обед, сейчас до двух пара списания. Упрёк был справедливым, конечно. Николай Губанов действительно начинал службу в уголовном розыске. После армии он пошел работать на завод, а в январе 1958 -го года ЦК КПСС принял постановление о фактах нарушения законности в милиции, в соответствии с которым требовалось пополнить милицейские ряды партийно-комсомольскими кадрами. Вот по этому комсомольскому набору, одному из великого множества, Николая и направили на службу. Он сам, едва услышав по радио о постановлении, первым делом прибежал в заводской комитет комсомола. Напомнил, что с самого начала говорил о своей мечте стать милиционером. После двухмесячных курсов молодого бойца его определили в один из московских райотделов, но уже через год пошла новая волна Пусть с преступностью борются широкие массы трудящихся. Нечего государству содержать такой огромный аппарат сотрудников милиции. Начались сокращения штатов из органов внутренних дел, массово увольняли людей, потребовались кадровые перестановки, работников тасовали как карты в колоде, переводили в другие службы. Николай Губанов оказался в другом подразделении, занимался по паспортам. А в начале 1960 года Хрущёв объявил об упразднении МВД СССР, и соответственно упразднялось и Главное управление милиции. В связи с чем последовала новая кадровая чехарда. После того, как Министерство внутренних дел РСФСР в 1962 году превратилось в Министерство охраны общественного порядка, Губанов был назначен в кадровую службу сначала районного, затем московского управления. Так что, Саня Брамян прав. В Розовский Николай отработал всего ничего. Жалел ли он об этом? Вспоминал ли о тех временах с ностальгией? Вот туш нет. Если у Губанова и были по молодости какие-то романтические иллюзии, то теперь их не осталось ни одной.